«Загадочный город на таинственной реке» – Тимбукту и Нигер. Северо-восточная Африка явилась колыбелью древнейшей цивилизации – египетской. В то же время северо-западная окраина этого континента, за исключением морских побережий, до середины XIX века оставалась одним из наименее изученных регионов мира. С огромными трудностями европейцам приходилось преодолевать знойные пустыни Западной Сахары, преграждающие путь сюда с севера, и тропические дебри, закрывающие путь с запада и юга. Тем более затрудняло продвижение экспедиции враждебное отношение к пришельцам со стороны местных народов, в большинстве своем принявших ислам. Однако в средние века и арабы, завоеватели Северной Африки, имели самые смутные представления о континентальной части Северо-Восточной Африки. По сообщениям безымянных для истории торговцев, побывавших в этих краях, там, на полноводной реке, стоит богатый город Тимбукту. В середине XIV века этот загадочный город посетил Ибн Батута, один из величайших путешественников. Он подтвердил сведения о крупном торговом центре Тимбукту, и побывал на Большой реке, расположенной южнее города. В следующем веке португальские мореплаватели начали осваивать берега Западной Африки, протаряя путь в Индийский океан. В середине 15 века в Тимбукту побывали итальянские купцы, с торговыми караванами они пересекли Сахару. Через 150 лет француз Поль Эмбер, похищенный в Марокко, был перевезен как раб в Тимбукту. Никто из них так и не оставил сколько-нибудь толкового описания этого региона. Оставалось неясным даже направление течения протекающей там реки, не говоря уж о местонахождении ее истоков и устья. Высказывались предположения, что такой рекой может быть либо Сенегал, либо Гамбия, текущие приблизительно с востока на запад. Не исключалась возможность того, что эта таинственная река пересекает почти весь материк, начинаясь где-то недалеко от истоков Нила, или даже соединяясь с Нилом. По крайней мере, так было показано на карте мира средневекового арабского географа Идриси. В 17 начале 18 века французы предприняли ряд экспедиций вверх по Сенегалу, а англичане — по Гамбии. Удалось выяснить, что обе эти реки берут свое начало в горном массиве, расположенном сравнительно недалеко от западного побережья континента и не имеют отношения к той загадочной реке, о которой упоминали те, кто посетил Тимбукту. Правда, далеко не все были согласны с таким выводом. Например, вот что говорилось на этот счет в одном английском альманахе 1758 года. Река Сенега или Сенегал является одним из рукавов реки Нигер, через который она, по-видимому, изливает свои воды в Атлантический океан. Согласно лучшим картам, река Нигер берет свое начало на востоке Африки, течет на протяжении 300 миль почти прямо на запад, и там делится на три рукава. Из них северный, как уже сказано выше, называется Сенегал, средний Гамбия или Гамбра, а южный... Рио-Гранде. В 1795 году для поисков истоков Нигера с выходом в город Тимбукту отправился 24-летний шотландец, врач по образованию Мунго Парк. Лондонское африканское общество выделило ему некоторые средства довольно скудные, а риск был велик. Местные жители предпочитали грабить пришельцев, а не сотрудничать с ними. Это, помимо физических тягот и лишений, испытал Мунго-парк. С огромным трудом он преодолел водораздел и добрался до широкой полноводной реки. Местные жители называли ее Джалиба. Он не сомневался, что это Нигер, и не ошибся. Не имея сил продолжать путешествие до Тимбукту, он повернул обратно, Несколько месяцев из-за болезни вынужден был провести в какой-то деревушке, остался в живых лишь благодаря заботам местных жителей, добрался до побережья и на корабле работорговцев приплыл в Америку, а оттуда в Шотландию. Его книга «Путешествие в глубинные районы Африки» пользовалась у читателей популярностью, хотя научные результаты экспедиции были невелики. Через несколько лет Ему вновь предложили возглавить экспедицию в Тимбукту. На этот раз с ним было 10 вооруженных белых и 30 негров. Поход начали в сезон дождей. От лишений и болезней умерло большинство путешественников. Остальные, достигнув джалибы, подготовили судно для плавания и отправились вниз по реке. Больше никаких сведений о них не поступало. Через 3 года. Англичане нашли единственного уцелевшего участника экспедиции, негра-переводчика. Он рассказал, что Мунго-Парк в пути предпочитал действовать с позиции силы, приказывая стрелять в туземцев по малейшему поводу. За это его прозвали бешеным белым. Они побывали в Тимбукту и продолжили плавание. Река, описывая огромную дугу, повернула на юго-восток. Было пройдено по ней более... 5000 километров. На порогах бусса произошло очередное столкновение с местными жителями. Одни путники погибли от вражеских стрел, другие, включая парка, утонули. Тимбукту по-прежнему привлекал внимание европейцев. Еще Ибн Батута с восторгом отзывался о его великолепии. Парижское географическое общество назначило премию в 10 тысяч франков тому, Кто побывает в Тимбукту? Это удалось сделать в 1825 году английскому майору Александру Ленгу. Из Триполи он с караваном пересек Сахару, добрался до заветного города, прожил там три месяца, но так и не смог получить награды. Его убили при выходе из города. Тем временем молодой француз Рене Кае, одержимый романтической жаждой приключений и открытий, отправился в Западную Африку и присоединился к английской экспедиции вглубь материка. Предприятие окончилось крахом. Он вернулся во Францию, но в 1824 году вновь отправился в Сенегал, тщательно подготовившись к путешествию. Однако местные колониальные власти не желали помогать ему в организации экспедиции в Тимбукту, сами рассчитывая получить премию Парижского географического общества. С немалыми трудностями, выйдя из Сьерра-Леоне, Кайе добрался до Нигера, но тут его сразила лихорадка. Полгода он проболел малярией, живя в какой-то деревеньке. В конце концов, двигаясь по долине Нигера или на лодке по реке, преодолев в общей сложности более 2000 километров, 20 апреля 1828 года на закате он подошел к Тимбукту.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 Я совсем иначе представлял себе этот великолепный и богатый город. На первый взгляд, Тимбукту — просто скопление плохо построенных глинобитных домов. В какую сторону не взглянешь, только и видишь, что огромную равнину, покрытую сыпучими песками, желтовато-белую и совершенно бесплодную. Небо на горизонте светло-красное. В природе разлита печаль, царит тишина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 Окружающие территории были опустошены в результате долгой эксплуатации земледельцами и скотоводами. Эрозия почв обнажила пески. Когда-то город возник вовсе не среди песков, а в плодородной долине реки, которая через несколько столетий была превращена в пустыню. Об этой закономерности стали догадываться специалисты лишь начиная с середины XIX века. Жизнь вставшем захолустием тимбукту оживала лишь с приходом больших караванов. С одним из них Кае отправился на север, пересек с немалыми мучениями и постоянными издевательствами со стороны арабов Сахару, добрался до портового города Танжера у Гибралтара и с триумфом вернулся на родину. Хотя он так и не выяснил, куда направляет свои воды Нигер. То ли на восток к озеру Чад, то ли еще дальше до слияния с Белым Нилом. Английская экспедиция Джона Денхема, Уолтера Аудни и Хью Клаппертона в 1822 году обследовала берега Чада. Оказалось, что из этого озера не вытекает ни одна река. Клаппертон прошел от озера на юго-запад вверх по долине реки Камадугу и Обе и убедился, что она никак не связана с долиной Нигера. Однако двигаться дальше на запад он не имел возможности. Обратный путь экспедиция проделала по известному маршруту через Сахару. Но уже в 1825 году Клапертон во главе новой экспедиции попытался пройти по Нигеру с юга, со стороны Гвинейского залива. Путь оказался очень тяжелым. От лишений и болезней погибли все участники похода, за исключением самого молодого, слуги начальника Ричарда Лендера. Вернувшись в Англию, он всерьез занялся науками и написал двухтомный труд — материалы последней африканской экспедиции Клапертона. Определив премию исследователю, который решит загадку Нигера, Лондонская Африканская Ассоциация организовала новую экспедицию на эту реку во главе с Ричардом Лендером. Он взял с собой младшего брата Джона. В 1830 году путешественникам удалось пройти от невольничего берега на север до реки Нигер. В поселке Бусса у местных жителей они нашли одежду и книгу, принадлежавшие Мунго парку. Затем братья направились вниз по речной долине, обошли посуху пороги и начали сплав на лодках. Джон Лендер обследовал Бенуэ, крупный левый приток Нигера, и пришел к верному выводу, что эта река не связана с Нилом. Пройдя по реке путь в 750 километров, братья достигли устья Нигера. На этот раз удалось окончательно доказать, что эта великая африканская река описывает гигантскую неровную дугу, направляясь сначала на северо-восток до района Тимбукту, поворачивает на юго-восток, а затем и на юг. В 1832 году был издан трехтомник Ричарда Лендера «Путешествие в Африке для исследования Нигера до его устья». Это географическое открытие прославило братьев Лендеров, но, пожалуй, резко сократило их жизни. Во время третьей, уже торгово-дипломатической экспедиции на Нигер, Ричард скончался от ран, полученных во время стычки с туземцами. Ему было... 30 лет. Младший брат, вернувшийся в Лондон, умер в 32-летнем возрасте.